Добряк Луи, поджидавший брата в школьном дворе, пообещал, что они до ужина вдвоем перепишут штрафное упражнение. Они отыскивают у подъезда рассыльного отцовской конторы, поджидающего их теперь после занятия вместо Жозефы, отдают ему свои сумки с учебниками и, обняв друг друга за плечи, выходят на площадь. Луи втихомолку решает, что он перепишет три четверти упражнения и чувствует себя счастливым. Неукротимый брат, бросающий вызов учителям, с ним бывает всегда ласков. Подобные наказания, которые, по словам братьев, налагались на них обоих, в одинаковой мере и за одинаковые проступки, всегда удивляли Аделину, и она докладывала о них отцу, сопровождая доклад своими комментариями. Но Буссардель, хоть его и не могла обмануть, это выгодная для Фердинанда комедия, и хоть он чаще всего умалчивал об отметках за поведение, которые получали его сыновья, отвечала Делине, что тринадцатилетние школьники — это маленькие мужчины и прекрасно могут сами разобраться в своих ученических делах. Из всех своих преподавателей — Фердинанд выказывал покорность и даже привязанность только учителю фехтования и учителю верховой езды. Мода на физические упражнения в те годы все возрастала. Причиной тому была англомания, а также полковник Аморос, и в либеральных кругах отцы с полной серьезностью хвастались успехами своих сыновей в фехтовании или в игре в мяч. А ведь сила Бусарделя и тайна его преуспеяния состояли в высокой степени приспособляемости к обществу, в умении усвоить новые идеи как раз в тот момент, когда они приносят плоды. Он полагал, что будущее принадлежит не тем, кто создает новые течения, но тем, кто первым «поплывет по течению», первым пойдет по новым уже проложенным путям, ведь истинно светский человек одевается по последней моде, но сам не станет вводить эту моду. Так и в этой области маклер Бусардель воспринял взгляды, уже принятые в его среде. Но сыновья опередили отца, и с этого началось их влияние на него». На конюшне у Бусарделя появились три верховые лошади. Под предлогом борьбы с полнотой он и сам принялся упражняться в фехтовании. А в его чистейшей французской речи появились слова вроде «спорт», «старт», «гандикап». Однажды он даже, смеясь, сказал, что фраг, который он обновил на вечере, был просто неприличен. Сыновья увлекали его за собой, они сообщали ему свои мнения, ибо у них появились собственные мнения. Уже в коллежах возникали в зародыше те самые студенческие волнения, с которыми через несколько лет правительству пришлось считаться. Еще в шестом классе близнецы однажды вечером вернулись домой, крайне возбужденные беспорядками, происходившими во время похорон Манюэля, хотя они не поняли их значение. Целую неделю они надоедали домашним, распивая куплет, смысл которого они не могли бы объяснить. «Пейронне, пейронне, горит шапка на тебе». Все это перемешивалось с обычными ребящими шалостями, до которых они еще были большие охотники. В тот год, когда Фердинанд выкинул штуку с матушкой Сенегдохой. он производил сбор денег в пользу греков, а годом позже, развиваясь во всем преждевременно, он стал интересоваться студенческими волнениями и, как знать, не было ли политической подкладки в его противопоставлении Овидия Лукрецию. Он старался вызвать споры, Дерзил классным надзирателям, этим низким пособникам власти, подстрекал своих сторонников.